Глава тридцать пятая Баданах они покинули с наступлением сумерек. Хавард про себя отметил, что по каким-то причинам сам выезд на операцию всегда заставляет его нервничать больше остальных этапов. «Просто нелепо», — думал он. «Все, что им предстояло сделать, так это проехать каких-то семьдесят миль по шоссе вдоль Тана» пока они не увидят пятна краски, а затем свернуть на проселок. Что может быть проще? Но риск быть обнаруженными все же был. Случайный полицейский патруль, хоть Джонни и уверял, что они здесь крайне редки, донос водителя трейлера, проехавшего по шоссе, что две странных, мерзко выглядящих санитарных машины с заляпанными номерами Проследовали в таком-то направлении. А может быть, какая-то особо усердная дорожная бригада, которая соскребла краску с дороги. Достаточно какой-то талики невезения, чтобы месяцы работы и планирования пошли прахом. Потерпеть неудачу позже, когда они, по крайней мере, попытались бы. Другое дело но испытать поражение сейчас это было бы так унизительно. Ховард терпеть не мог проигрывать даже в малом. Человек, подверженный острому чувству соперничества, он редко терпел неудач, за что бы не брался. Пожалуйста, только не сейчас, только не так. Ховард разозлился на собственные мысли и постарался их отбросить. Без всякой надобности он сверился с навигационным прибором уже в четвертый раз. Берн, находившийся на водительском сидении рядом с Хавардом, заметил напряжение своего пассажира, но ничего не сказал. Он понимал всю тяжесть ответственности, которая лежала на его старшем товарище. Что касалось его самого, то Берн испытывал лишь острое возбуждение, чувство предвкушения, то, чего он не ощущал уже очень давно. Он мельком вспомнил о Джулиет, и его сердце при этом, как всегда, ёкнуло. Он постарался представить ее лицо, но образ получился каким-то смутным, это его поразило. Прошло каких-то полмесяца с тех пор, как он с ней попрощался, пообещав, что пробудет в отъезде три, от силы четыре недели. Их свадьба была назначена на субботу, 23 мая, всего лишь через месяц. Но было что-то иное в этих подернутых дымкой глазах, когда они прощались. Что-то, говорившее ему о том, что она отныне испытывает к нему какое-то недоверие. Джонни нахмурился при этом воспоминании. Как она могла что-то узнать? Он был очень скрупулезен в предосторожностях. Две его жизни в качестве мистера Брайса и Джонни Берна велись абсолютно раздельно и лишь ненадолго ежедневно накладывались одна на другую в безликости долговременной автостоянки в Хитроу, где он менял машины. Между ними не было никакой связи, которую она смогла бы обнаружить. Джулиет ничего не знала ни о Брайсе, ни о БМВ, ни о его другой работе. Должно быть, он сам себе все навоображал. Должно быть, выражение на ее лице означало беспокойство вкупе с огорчением от того, что какое-то время они не увидятся. Да, именно так, беспокойство. Он отбросил эти мысли и взглянул на спидометр лэнд-крузера. Эд, по спидометру мы отъехали от Баданаха на 60 миль. Как наши дела? Эль появится в любую минуту. Поворот находится в милях в 15 после него. В задней части лэнд-крузера, лежа на санитарных носилках, Дэнни Макдоналд тоже предавался размышлениям. То и дело он приподнимал голову, чтобы всмотреться в темноту, протянувшуюся впереди. К собственному удивлению он осознал, что для него именно это и есть настоящая жизнь. Ему нравились эти люди. Их жизнь отстояла от его на световые годы. Этот странный военный жаргон, То, как каждый из них, похоже, знал, о чем думает другой, прежде чем тот вымолвит слово. Их профессионализм. Но он понимал, что у него с ними есть и много общего. Как и он, они были крепкими, здоровыми, уравновешенными и полагались лишь на собственные силы. Неожиданно ему пришло в голову, что он ни разу не замечал ни у кого из них ни малейших признаков плохого настроения. Они должны были ощущать напряжение, он и сам его чувствовал, но никакого недовольства, ни намека на раздражение не было. Находиться с ними вместе было приятно. Хорошая команда. Но в то же время, как ни странно, они не были по-настоящему коллективистами. Не более, чем он сам. Это были личности. Возможно, именно поэтому из них вышла столь незаурядная комбинация. Каждый был вполне способен побеспокоиться о себе сам, но они решили быть вместе, тем самым приумножив свои таланты. Не один лидер с группой бездумных исполнителей, а шесть сильных характеров. Девять, считая Мэлла, Энди и Крис, каждый из которых, кроме как он считал его самого, Смог бы руководить операцией с момента, когда был утвержден план. Дэнни перебирал по очереди каждого из своих соратников. Огромный рассудительный Тони Акфорд, уверенный в себе, спокойный, добродушный и дружелюбный мужчина. И хотя при таких ручищах этого можно было ожидать меньше всего, поразительно ловкий, терпеливый и умелый работник. Боб Ашер, этот маленький, жилистый непоседа со сверкающей лысиной, обычно собранный и спокойный, но с неожиданными вспышками искрящегося юмора, тоже оказался любезным и заботливым. Не он ли побеспокоился о Денни и о его бесконечных таблицах и взял на себя труд раздобыть и настроить для него маленький компьютер? Денни уже знал о том, что Боб побывал вместе с Эдом Хауардом в турецкой тюрьме. Но он был озадачен, услышав, как остальные то и дело поминают Ашера как телезвезду. Как-то он поинтересовался, что они имеют в виду, и был поражен, узнав, что Боб был одним из тех двоих человек, которые первыми проникли через верхнее окно иранского посольства на Принцесс-Гейт в Лондоне, во время успешной операции специальной воздушно-десантной службы по освобождению сотрудников посольства в 1979 году. С тех пор телевидение десятки раз прокручивало кадры в стиле «вспышка трах-бабах», живописующие эти события. И Дэнни часто задумывался об их участниках, кем они были, что они собой представляют. Теперь он мог считать одного из этих людей своим другом. Да, Боб и Тони были ему ближе всех по духу. Мэла Харриса по-настоящему глубоко он так и не понял. Неугомонный живой характер, никогда не может подолгу усидеть на месте. Его маленькие горящие глаза все время стреляли по сторонам. Дэнни подозревал, что из всей компании Харрис был самым взрывным, хотя сам он подтверждений тому и не видел. Зато, как он понял, их видели сардинские похитители. Энди Деннерт и Крис Палмер были своеобразной командой в команде. Энди был неутомимым хохмачом Но Денни знал от Хауарда, что это мужественный и опытнейший пилот с холодным и расчетливым умом, скрывавшимся за клоунским поведением. Ну и, конечно же, Крис, несгибаемый, исключительно надежный, такой же, как и Тони, хладнокровный профессионал. Джонни Мерн, по разумению Денни, был несколько иным. Так же, как в Мэри Харрисе, в нем было трудно разобраться. В Джонни было что-то такое, чего Макдоналду никак не удавалось ухватить. Из них из всех Хауарт, похоже, полагался на Берна больше всего. Денни это удивляло. Он скорее ожидал, что естественным номером два в руководстве операции был бы Майк Зиглер. Во время морского путешествия Ховард немного рассказал Денни об армейских заслугах Берна. Будучи молодым командиром взвода во время войны на Фолклендах, в ночь перед штурмом горы Лонгдон, Джонни со своим взводом наткнулся на не обозначенное аргентинское минное поле. Это было сплошное невезение. Его сержант подорвался на мине и потерял ногу. Увидев это, другой солдат запаниковал и, бросившись бежать, подорвался на второй мине и тоже лишился ноги. Находившийся рядом третий солдат, оставшийся, как положено, на месте, был тяжело ранен осколками мины. Взводный санитар Капрал, отважно попытавшийся пробраться вперед, чтобы помочь раненым, подорвался на третьей мине и, в свою очередь, тоже остался без ноги. За какие-то две минуты у Джонни на руках неожиданно оказалось четверо страшно изувеченных солдат. Он хладнокровно взвалил на себя сержанта и вывел взвод с минного поля обратно. При этом все шли точно след в след за своим командиром. Не успели они скрыться за безопасным скористым выступом, как взлетевшие ракеты... Залили равнину светом, и полдюжины аргентинских пулеметных гнезд на холме перед ними начали поливать свинцом открытое пространство. Джонни Берн трижды в одиночку возвращался на минное поле, чтобы вынести оттуда раненых. Он организовал группу с носилками, чтобы обеспечить эвакуацию раненых в полевой госпиталь. Затем, проведя с остатками взвода предбоевую напутственную беседу, повел их в сокрушительную атаку на вражеские позиции. Хауард узнал об этой операции. Всегда в поисках новых талантов для работы в XF Securities, он переговорил кое с кем из солдат Берна, когда те возвратились с Фолклендов. Помимо того, что они отдавали должное неимоверной храбрости своего командира, все они сходились в одном. Он буквально ужаснул их своей свирепостью во время самой атаки на аргентинские позиции. И в то же время, когда аргентинцы сдались, Берн взял 12 пленных и проявил к ним милосердие, запретив своим разъяренным людям применять какие-либо крутые ответные меры и позаботившись об аргентинских раненых. «Что можно сказать о таком человеке?» — недоумевал Дэнни. «Сложный человек, во многом подчиняющийся настроению и собственным пристрастиям. Храбрый мужчина, и все же...» Вот оно. Неожиданно Дэнни осенило, что в душе Джонни Берна по-прежнему оставалось что-то от маленького мальчишки. Казалось, что каким-то образом он так до конца и не вырос. Было что-то подкупающее в его энтузиазме, в его способности целиком окунаться в работу. Непредсказуемый? Нет. Таким он быть не мог. Эд Хауарт никогда бы не выбрал кого-то, в ком не был бы уверен. Дэн не мог ясно себе представить, почему выбор пал и на Майка. Майк был одним из самых впечатляющих мужчин, когда-либо встречавшихся Макдоналду. Настоящая энергостанция. Атлетичный, хладнокровный, с чувством юмора, блестящий солдат. Во время ночных тренировок за пределами Баданахского лагеря именно Майк мог раствориться и вновь материализоваться прямо из воздуха. Именно его выбрал Эд, чтобы натаскать и обучить Денни кое-каким приемом ведения огневого и рукопашного боя. Понаблюдав, как Майк выполняет учебные приемы, Денни понял, что никогда еще не видел никого, кто так полно владел бы собственным телом, так уверенно и точно им управлял. Да, он был впечатляющим мужчиной, впечатляющим и внушающим страх. Настоящий боец, с головы до пят, и приятный, обаятельный человек. Сам Эд Хавард, — продолжал размышлять дэни представлял собой полную загадку. Никто никогда не смог бы распознать, о чем он думает. Как можно разобраться, что прячется за этими темными, ничего не выражающими глазами, в этой расчетливой и умной голове? Хауарт был чем-то вроде организационного гения и, возможно, самым лучшим, а уж самым опытным наверняка, солдатом из них из всех. Остальные о нем рассказывали не слишком много, хотя Зиглер как-то обмолвился, что Хауарт служил с ним вместе в последние дни войны во Вьетнаме и был дважды награжден боевыми наградами США за храбрость проявленную во время выполнения различных заданий. Он точно не говорил, что это были за задания. Тем не менее, новость обескуражила Денни. Какого черта британские солдаты делали во Вьетнаме? Он впервые слышал о подобных вещах и не знал, верить ему в это или нет. Но было не очень похоже, чтобы Майк шутил. И все-таки, что же происходит в голове Хауарда? Денни снова перевернулся на живот и уставился в затылок ховарда Он сомневался, что кто-то сможет когда-нибудь вычислить этого человека или разгадать его мысли. По своей природе ховард был самым замкнутым и одиноким из них. Дэнни подумал, что в этом есть что-то печальное. Возможно, это от неумения сходиться с людьми иначе, чем на профессиональной основе. Он видел квартиру Хауарда в Лондоне. Она была исключительно безликой, ни малейшей подсказки к личности живущего в ней человека. А может, у него вообще нет никакой личной жизни? Дэнни оставил свои рассуждения. Он знал, что его сотоварищи — именно те люди, кого он хотел бы видеть рядом в тяжелую минуту. Ему льстило, что они остановили свой выбор именно на нем и приняли его в свой круг. Его первоначальные сомнения и подозрительность улетучились. Дэнни макдональд еще раз вспомнил о предстоящем ему деле, и снова его душа наполнилась опаляющим гневом. Теперь уже скоро. Каких-то лишь несколько дней. Глаза его яростно сверкнули в темноте, прежде чем он улегся обратно и попытался успокоиться. Мысли Зиглера, находившегося на переднем пассажирском сидении второй машины, о своем друге Эдварде немногим отличались от рассуждений макдональда «Что же тебе предстоит, Эд, после этого дела? Что же будет с каждым из нас после такого? Всем нам придется измениться. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь». Акфорд, сидевший за баранкой, прервал череду мыслей Зиглера. «Я должен как-нибудь съездить в Штаты. Ты знаешь, всегда хотелось, но как-то все не выходило» может начать с Нью-Йорка, чтобы осчастливить женушку. Она сама ирландка и не устает твердить, что там много кругом ирландцев. Как ты думаешь, мне там понравится? Наверняка, Тони. Если ты любишь большие города, — легко согласился Зиглер. Про себя он подумал, что Акфорд возненавидит Нью-Йорк, возможно, даже больше его самого». Он был бы гораздо более счастлив, живя просто на ферме, где-то на Среднем Западе. Предпочтительно с полным набором сломанной сельхозтехники для починки. «Да, Нью-Йорк — славный город!» «Если ты любишь города, конечно», — повторил он с нажимом. «О-о-о!» — Акфорд уловил намек. Несколько секунд он прокручивал его в голове, не переставая работать челюстями над пластинкой жвачки. «Ладно, может, я и задержусь там на пару дней, а потом уеду и подальше погляжу на остальную страну». «Вот это уже на что-то похоже. Значит так, если ты действительно приедешь, дай мне знать. Что-нибудь придумаем. Может, отправимся в поход на каноэ, немного порыбачим. Как насчет этого?» на приятель. Ну-ка, пристегнись». Передняя машина притормозила, и Акфорд весь напрягся. Вскоре после этого посередине дороги появилось большое белое пятно краски. «Думаю, мы приехали. Приборы ночного видения готовы?» «Ага». Обе машины съехали с дороги после второго пятна. Свернувший первым Берн тут же загасил все огни, И прежде чем остановиться, проехал еще с четверть мили по проселку, чтобы их наверняка не заметили шоссе. Настроение Хауарда поднялось. Он передал Берну летный шлем, на лицевой части которого выступали два похожих на искусственные глаза оптических устройств. Берн надел шлем, подправил ремешок на подбородке и включил оптику. Хауард рядом а Зиглер и Акфорд во второй машине сделали то же самое. Окружающая местность стала ясно видна в темноте. Приборы ночного видения, ПНВ, улавливали крошечное количество имевшегося света и усиливали его в пятьдесят тысяч раз. Ночь превращалась в поразительно отчетливый день. «Давай попробуем с инфракрасными прожекторами», — предложил Хауарду Берн. Он щелкнул тумблером на приборном щитке. Акфорд снабдил каждый ленд-крузер дополнительным набором фар. Они были полностью закрыты фильтрами черного цвета, которые не пропускали видимый свет. Через фильтры проникали только невидимые инфракрасные волны. ПНВ были чувствительны как к инфракрасному, так и к видимому излучению, поэтому наблюдаемая в них картина эффектно преобразилась. Какой бы хорошей ни была видимость до этого, теперь создавалось впечатление, как если бы наступил яркий солнечный день, с той лишь разницей, что ПНВ давали зелено-белые изображения. Для невооруженного глаза машины в темноте были невидимы, однако для их пассажиров – отлично все видевших с помощью своих фотоумножителей. Различать проселок и двигаться по нему с разумной скоростью оказалось пустяшным делом. Они тронулись в путь на север. Впереди, в 50 милях от них, лежала иракская граница.